Глава 1: Два месяца назад. Два парня, преклонивших передо мной колени, два кольца в открытых коробочках и желание спрятаться за широкую спину третьего. За что мне все это? Когда Адам кинул меня на ковровой дорожке на балу лучших выпускниц, я думала, хуже ситуации быть не может. Что же, я ошибалась. Мироздание. Я это признаю. А теперь можно все отмотать на полчаса назад. Я бы просто сбежала. Пауза затянулась. Под сотнями жадных, любопытных взглядов я почувствовала себя неуютно. Выбор надо было сделать быстро и прямо сейчас. Я могла сослаться на учебу, сказать, что хочу сначала закончить академию. Возможно, гости мероприятия нормально приняли бы это. Но я знала своих родителей и родителей Адама. Если они решили разыграть эту партию, дальше станет еще хуже. И совершенно не факт, что в следующий раз у меня будет хоть какой-то альтернативный вариант. Поэтому я выбрала из зол: того, для кого помолвка так же невыгодна, как и для меня. Я намеренно повернулась в полоборота к Адаму, склонила голову, послала улыбку Сильху и произнесла. «Конечно, да. Я так долго ждала этого мига». Краем глаза заметила побагровевшую физиономию бывшего. и испытала мстительное удовольствие. Вряд ли я могла унизить его сильнее. Признаться, думала, он не сдержится и кинется на сильха с кулаками. Но в кои-то веки разум в нем победил. А возможно, не разум, а инстинкт самосохранения. Все же нужно быть полным идиотом, чтобы устроить драку на глазах у короля во время официального мероприятия. Такого не прощают даже генералам. Что уж говорить о сэр Шели последнего года обучения. Тут никакое родительское имя от отчисления не спасет. Адам это понимал. Я протянула подрагивающую руку сильху и позволила надеть себе на палец тяжелое золотое кольцо с огромным прозрачным камнем, внутри которого подрагивала серебряная магия — семейная реликвия. Я очень надеялась, что правильно истолковала действие сильха, и эта помолвка — лишь пыль в глаза окружающим, потому что если нет, «Меня могут ждать очень серьезные проблемы. Но, увы, проблемы меня ждали при любом выборе. С Сильхом возможные, а вот с Адамом весьма конкретные». Этот жест Фейри произвел эффект мощного заклинания фейерверка. Куча людей, голосов, недоуменных лиц. «Я видела, как ко мне пытаются пробраться родители», заметила мелькнувшую в толпе спину Натаниэля. Думаю, он ушел, потому что пока официально не возвратился к своим обязанностям и необходимости постоянно находиться подле короля не было. В общей сумятице я чувствовала себя потеряна, а вот Сильх нет. Он уверенно предложил мне локоть и, уложив на него дрожащую руку с кольцом, сжал мои ледяные пальцы. «Улыбайся». Я прилепила на лицо оскал и приготовилась держать оборону. Первым, естественно, нас хотел поздравить король. Он явно был счастлив, что скучное официальное мероприятие завершилось именно так, и попросил меня не бросать учебу. Находясь в шоке, я едва не выпалила «Да упаси боги!» Я только вошла во вкус. Видимо, Сильх подозревал нечто такое, поэтому ответил за меня, не позволив и рот раскрыть. «Конечно, мы с Риной планируем закончить обучение и только потом сыграть свадьбу». «Ну зачем же ждать?» — радостно воскликнул Вениамин Второй. и подарил нам похожую на счастливый оскал улыбку. «Обожаю зимние свадьбы! Надеюсь, вы захотите увидеть меня среди гостей!» «Какие в Грифоне зад зимние свадьбы!» мысленно взвыла я и прикусила язык, чтобы не сказануть подобное вслух, только кинула испуганный взгляд на своего женишка. Серебряные глаза Фейри были невозмутимы. Он так и задумывал, или просто отлично умеет маскировать чувства. Во что ко всем демонам я ввязалась? К тому времени, когда нас добрались мои родители, короля и след простыл. Неизвестно откуда взялась охрана, которая на пять минут загородила нас от гомонящей толпы, а потом также оперативно испарилась, сопровождая своего господина за сцену к черному выходу. Монарх и так задержался дольше, чем кто-либо рассчитывал. А мы с Сильхом оказались без защиты перед надвигающейся бурей. Хотя если бы его величество решил задержаться, было бы еще хуже. Если бы он поговорил с мамой и папой, не факт, что я сумела бы уйти из этого зала незамужней женщиной. А так оставалась маленькая возможность все разрулить. Правда, нашу помолвку видела слишком много людей. И если честно, я боялась возвращаться в общежитие. Теперь меня захочет уничтожить не только Адам, но и свои же девчонки. Как минимум две. «Я не смогу доказать, что у меня ничего не было с Сильхом. А они ведь подозревали меня в наличии любовного интереса. Сильх подходил как нельзя лучше». «Рина, что это значит? Кто этот мальчик?» «Мы не давали добро». Это была первая фраза мамы. Правда, она с сомнением покосилась на удаляющегося короля. Возможно, мама не слышала, что он нам сказал, но понимала. Его улыбка значит много. «Дадите». Уверенно и холодно заявил Сильх. «Позвольте представиться. Сильхель Элатариус из Серебряного дома. Наследный принц холмов». Я видела, как побледнела мама, как изменился в лице отец. Подозреваю, на моей ошалевшей физиономии происходили такие же метаморфозы. Нет, я знала, что Сильх принц, но наследный... Он реально издевается? В глазах мамы я прочитала страх, надежду... и попытки что-то просчитать. Да уж, мы их удивили. Но не только мои родители были шокированы. Я обернулась и заметила, что к нам приближается еще одна процессия. Похожий на сильха мужчина в длинном одеянии с распущенными белоснежными волосами и две девушки. Точнее, красивая черноволосая женщина удерживала правителя холмов за руку, словно пытаясь от чего-то предостеречь. А рядом шла совсем юная девушка лет шестнадцати. Почти точная ее копия. Я готова была поспорить. Это мать и дочь. Фарфоровая кожа, огромные кошачьи глаза, черные волосы почти до колен и яркие алые губы. Девушка определенно была человеком, но походила на фейре даже больше, чем Сабрина. И не меньше, чем сам Сильх. Сестра по отцу? Похоже на то. Я выдохнула и приготовилась держать оборону. Понятно, что нас не ждет приятный разговор. «Когда этот дурацкий день закончится и родители уедут, все родители, а не только мои, я придушу сильха медленно и с удовольствием. Или скормлю твари. Буду отрезать по кусочку и скармливать». Только эти кровожадные мысли позволяли мне хоть как-то держаться, хотя сильнее всего хотелось упасть в обморок или убежать. Мне даже показалось, что этот кошмар никогда не закончится». Я намертво вцепилась в руку Сильха и отказывалась ее отпускать. При этом нацепила идиотскую улыбку. По сторонам старалась не смотреть, боялась увидеть Адама, Натаниэля или Сабрину с Элоизой. Отвечала на вопросы повелителя холмов и рабела под холодным жестоким взглядом. Если в таких же глазах Сильха читалась уравновешенность и безразличие, то в глазах его отца горел какой-то безумный огонь. «Он меня пугал». как и сопровождающие его женщины. Их красивые безмятежные лица походили на восковые маски. Ни тени эмоций, дежурные улыбки. На Сильха они даже не смотрели. Хотя нет, сестра бросила мимолетный лисий взгляд, но тут отвернулся сам Сильх. Похоже, эти двое не ладят. Я бы, может, поразмышляла на эту тему и дальше, но приходилось в меру сил поддерживать разговор. «Интересно познакомиться с тобой поближе. Заметил повелитель и холодно улыбнулся. А я почувствовала, как напряглась рука Сильха. Он что, боится? Это открытие неприятно поразило. Впрочем, и у меня от его отца по спине бежали мурашки. Стоило неимоверных усилий взять себя в руки и кивнуть. Мне тоже. Повелитель улыбнулся одними губами и произнес. «А теперь позволь, мне бы хотелось переговорить с сыном. А если бы мне не хотелось...» Холодно заметил Сильх. «Будь мужчиной и имей силы не только принимать взрослые решения, но и нести за них ответ. Иначе я перестану уважать тебя». «Ты никогда и не уважал», — отозвался Сильх, но все же мягко снял мою руку и, кивнув моим родителям, отправился за отцом. Гости почти разошлись. Моих девчонок и Адама видно не было. Чувствуя, как начинают дрожать руки, я повернулась к маме и папе. «Рина, это вообще что?» — закипая, начал отец. «Я через себя перешагнул, улаживая вопросы с ресортами, а ты так некрасиво поступила с их сыном!» «Не стоило переступать через себя. В этом не было никакой нужды. А потом... тебе напомнить, как их сын поступил со мной!» — взъярилась я. «Так это месть?» — Удивленно уточнил он, а мне захотелось закатить глаза. «Мой папа, как и все мужики военные, не отличался сильной эмпатией. «Нет», — я выдохнула. «Это не месть. Я еще до приезда в Академию рассталась с Адамом. И вам, помнится, об этом говорила. Здесь, в Академии, я узнала его с другой стороны. И эта сторона мне не понравилась. Прежде чем организовывать такой сомнительный сюрприз, стоило посоветоваться со мной. Не находите?» Лица родителей выглядели растерянно. Видимо, такая светлая мысль, как обсудить предстоящее предложение руки и сердца со мной, им просто не пришла в голову. «Милая, он тоже узнал тебя с другой стороны и остался очарован», — подала голос мама. «Поэтому и просил снова твоей руки. Хотел сделать все красиво. И мы не стали препятствовать. Тем хуже для него. Я оставалась непреклонной. Хотя, пожалуй, я все равно ему не верю и никогда за него не выйду». «Ну, теперь уж точно!» Папа растерянно провел рукой по волосам. «Надо придумать, как расторгнуть эту нелепую помолвку. Ты ведь не серьезно, дочь?» Я промолчала. Представления не имею, насколько серьезно то дерьмо, в которое мы с Сильхом вляпались. Сегодня был выбор — Сильх или Адам. Я выбрала меньшее зло. А в какие неприятности влезла, пока не знаю. «Плохо, что видел король!» Мама грустно вздохнула и обратилась к папе. «Ты же в курсе, как он не любит, когда такие предложения оказываются просто красивыми словами. Считает, что это делается для привлечения его внимания». «Ну, возможно, получится уладить». Папа был более оптимистичен. «Родители этого, как его, Сильха тоже недовольны. Хочется верить, у повелителя холмов получится решить вопрос с королем». Холмы подчиняются ему только формально. Король сказал, что любит зимние свадьбы. Растерянно произнесла я и поймала мамин испуганный взгляд. «Милая, скажи, а этот мальчик Сильх, он тебе сильно нравится? Просто фейри, они... Что я могла ответить, что он вообще мне не нравится? Это было бы честно, но я сдержалась и лишь неопределенно улыбнулась. «Божечки, этот день когда-нибудь закончится или нет?» Хочу забиться в нору и вылезти оттуда, только когда все проблемы будут решены. И в идеале еще не замужней». Сильх так и не появился. Но маме с папой, к счастью, нужно было уезжать. Этот вечер настолько утомил и выбил меня из колеи, что я даже толком не попрощалась и оставила без внимания кучу родительских вопросов. На многие я сама не знала ответа и не хотела прямо сейчас узнавать. Бывает такое состояние, В котором нужно просто отпустить ситуацию, хотя бы ненадолго. До завтрашнего утра ничего не изменится. А завтра будет новый день, новые мысли, и хочется верить силы. Я была далека от мечты проснуться и обнаружить, что сегодняшний день был лишь бредовым сном. Но, возможно, хотя бы события улягутся в голове. Тогда я пойму, что делать и какие вопросы задавать Сильху. А пока мне нужно было просто немного побыть одной. Конечно, насколько это возможно в академии. Признаюсь, сразу к себе не пошла, а вылезла на крышу, чтобы привести в порядок мысли. Но только замерзла в открытом вечернем платье. Мысли так и остались сумбурными. Зубы начали стучать от промозглого осеннего холода, поэтому я все же отправилась в комнату. А вот там меня ждал сюрприз. Я предполагала, что попаду в опалу, и девчонки будут злиться. но не думала, что настолько. В общей просторной прихожей, которая, между прочим, была просторной исключительно из-за меня, точнее, из-за моего позора в душевой, стоял чемодан с моими вещами и клетка с тварью. К слову, тварь девчонки, видимо, покормили, так как она вполне мирно дрыхла, раскинув кривые лапки. А значит, мой секрет перестал быть секретом. Это раз. А еще меня, похоже, выселили в одностороннем порядке. Это два. И то, и другое не радовало. Впрочем, сегодня меня вообще все не радовало. Все наши собрались в зале и смотрели на меня зло и настороженно. Не было только Зейны. Что же, я ей благодарна. Элоиза рыдала, Сабрина смотрела волком, Риана торжествовала. А остальные не понимали, что вообще происходит. Просто поддерживали большинство. «Как ты могла!» – провыла Элоиза. «Ты же знала, что он мне нравится!» «Ну ты же смогла выставить тварь из комнаты, даже не дождавшись хоть каких-то объяснений». Я знала, что говорю жестко, но у меня тоже имелись претензии к обиженной подружке. «Ну а ты что молчишь?» — обратилась я к Сабрине. «Давай и ты скажи, как я не права». «Если тебя не смутила влюблённость подруги, вряд ли ты стала бы принимать в расчёт мои чувства», — отозвалась Сабрина холодно. «Я тебя поддерживала, а ты воткнула нож в спину». Значит, больше поддерживать не буду. И если ты думаешь, что это колечко гарантирует тебе всего сильха с потрохами, то очень ошибаешься. Он это сделал, чтобы досадить... Впрочем, неважно кому. Ты все равно не поймешь. А ты понимаешь?» Хмыкнула я. «Да, понимаю лучше кого бы то ни было», — отрезала она. «Неужели? А тогда почему это...» Меня понесло. Я выставила палец с кольцом в неприличном жесте. «У меня на руке...» А не у тебя? Надолго ли? Огрызнулась Сабрина, а я не выдержала и подошла вплотную. Неважно, насколько. Ты же умная. Просто подумай, как так вышло и почему. На самом деле я действительно считала Сабрину не глупой. Хотелось, чтобы она догадалась. Точнее, я была уверена, Сабрина поймет, что происходит, если захочет. Элаиза нет. Это совсем поехала крышей от влюбленности. Ей объяснять бессмысленно. Ну а всем остальным я и не считала нужным. Наверное, я могла бы устроить скандал, показать весь свой дурной характер и остаться, но сил не было. А еще я была уверена, что совершенно несправедливо, если от общего косяка буду страдать только я. Поэтому просто подхватила свои вещи и пошла на этаж к парням радовать своим присутствием Сильха. Очень верю, высокое положение позволяет ему жить одному. Впрочем, если с ним кто-то и живет, этот кто-то немедленно отправится к моим девчонкам. Вполне справедливый обмен.